«Мой король?» — Бодоэн поклонился. «Я солгал бы, если бы сказал, что не желаю возвращения Лэмма Но сейчас важна не моя преданность Гийому, а его незаменимость для вас. Если бы вы задавали эти вопросы ему, ситуация сразу бы прояснилась». Бодоэн снова поклонился. Молодой Генрих нахмурился. Бодоэн ловко ушел от ответа на его вопрос — Де Колонь, — обратился король к следующему рыцарю, — Фома де Колонь посмотрел на Адама Дьюке Бёфа, а потом снова на своего короля. — Вынужден согласиться с Дьюке Бёфом, мой король. Ваши силы с отцом не равны. Это большой риск. Ле Моришаль всего лишь человек, и он не может гарантировать вам победу. Однажды вы станете верховным королем так или иначе, я не понимаю, зачем вам ссориться с отцом. На мой взгляд, Ричард не раз бросал вам вызов, зная, чем это может закончиться. Вы не должны позволить брату взять и верх. Подчините его себе. Молодой король снова нахмурился. Оставьте меня одного. Я подумаю о том, как действовать дальше. О, мой король, если вы решите вернуть Гийома, то я знаю, где он тихо сказал Бодуэн. Молодой король кивнул. «Джеффри, брат мой, останься!» воскликнул он, желая поговорить наедине с герцогом британии «Ле-Маришаль!» «Снова этот Ле-Маришаль!» со стоном воскликнул Адам Дьюкебёв. «Выйди из комнаты!» Тибалт кивнул, соглашаясь с ним. «Я не понимаю, почему вы советуете молодому Генриху вступать в войну?» Адам покачал головой. — Он проиграет. Ведь ни у него, ни у его солдат духу не хватит сражаться без их хваленого Гийома. Промолчав, Тибалт повернулся и ушел. Конечно же, Льюки был прав. Но ведь ему уже удалось добиться всего, чего он хотел. Он сильно осложнил жизнь молодому Генриху. Королевской кузнице Элен поручили руководить всем процессом изготовления мечей. Кузнецы, конечно же, были не в восторге от того, что им приходилось подчиняться женщине, хотя ее слава дошла и сюда, а названия изготовленных ею мечей «Атонор» и «Рунедур» -э были у всех на устах. Элен Виорю приходилось нелегко, да и не хотелось ей снова завоевывать уважение мужчин, стоя за наковальней она забывала о своей тоске, но по вечерам, когда у нее появлялось время на раздумья, она вспоминала холмы Англии Илазки и ласки Исаака. Она вообще не понимала, зачем ее привезли в лиож. Здеешние мастера мечей и так хорошо выполняли свою работу, а простым солдатам такие мечи, как Атанор, не были нужны. Элен не могла избавиться от мысли, о том, что за всем этим скрывается какая-то интрига. Ей хотелось поговорить об этом с Бодуэном, но он в последнее время не появлялся у нее в кузнице. Элен чувствовала себя брошенной на произвол судьбы и невероятно одинокой. В один хмурый облачный день во время Великого Поста Элен поспешно шла в кузницу. Этой ночью она плохо спала и превоздала. Элен сердилась на себя из-за этого и недовольно остановилась, когда кто-то преградил ей дорогу.